Глава 32. Пустота. Томас шел по коридору за учительницей. Казалось, каждый шаг сопровождался ударом ножа. Единственный родной человек покинул этот мир. Покинул Тома. Люди ведут себя эгоистично в такие моменты. Нам свойственно думать о том, как мы будем жить дальше. Но на том свете тебя не заботят деньги, любовь, семья. Ты просто перестаешь существовать или же перерождаешься, а может, попадаешь в рай или ад. На этот счет есть очень много теорий, но никто не знает наверняка, ведь покойники не кричат с того света и не рассказывают о последних новостях небесных. Томас был эгоистом. Он не знал, как теперь жить, как вернуться в тот дом, где все напоминает о бабушке. Гостиная насквозь пропитана её парфюмом и эфирным маслом, которым она мазала руки. В углу стоит её любимое кресло. На нём лежит платок, связанный ею лично. В детстве, когда Том болел, бабушка укутывала его в этот платок и говорила, что он волшебный. По её словам, его тепло могло исцелить от любых болезней. А вылечит ли он Томаса от душевной боли, которую он сейчас испытывает? Позади Тома молча плелись Мейсон и Стилла. Ребята посчитали нужным промолчать. Оба знали, что в такой ситуации никакие слова утешения не помогут. Очень тяжело принять тот факт, что дорогого тебе человека больше нет. Томасу просто нужно принять это, а ребята всегда будут рядом с ним. Они дошли до кабинета мистера Крейна. Том впервые оторвал взгляд от пола и взглянул перед собой. Лицо его было очень бледным, под глазами появились синяки, которых не было несколько минут назад. Траур преображал его. Мадам Хидден открыла дверь и пригласила ребят зайти. Мистер Крейн сидел в кресле и любовался настенными часами с кукушкой. При виде учеников он одернул костюм и вышел из-за стола. — Томас, примите мои. — Не надо. — сухо ответил Томас. — Мне не нужны ваши соболезнования. Я хочу раньше уехать домой. Раньше? Но до каникул осталось неделя. Может, вы все-таки... Вы тупой? Голос Тома стал грубее. Мадам Хидден и мистер Крейн взглянули на него с опаской. Однако Стилла и Мейсон из-под лобби смотрели на директора, готовые в любую секунду вступиться за друга. Прошу прощения, Томас. Я понимаю, что у вас трагедия, но проявите немного... Я сегодня же покину школу и поеду домой. Том повысил голос. Я не позволю, чтобы похоронами занимались посторонние люди. Мистер Крейн несколько раз переглянулся с мадам Хидден. На его лице проскочило понимание. Он несколько раз покачал головой, затем подошел к столу и облокотился на него. Что ж, я не против. «Мистер Крейн», — выступила Стилла, — «я поеду с Томом». «Я тоже». Мейсон сделал шаг вперед. Мистер Крейн состроил гримасу презрения и усмехнулся. «Может, мне весь Серпентас отправить на похороны?» Теперь и мадам Хидден смотрела на директора с возмущением. Она подошла к ученикам и встала впереди них. «Я настаиваю, чтобы у Тома было сопровождение». Её голос звучал сурово. Мистер Крейн тяжело вздохнул, кивнул в знак согласия и указал на дверь. «Ребята покинули кабинет». Следом вышла мадам Хидден. «Я найду пипа, он отвезет вас в аэропорт, а вы идите собирайтесь», — затараторила она. Том опустился на лавочку рядом с кабинетом директора. Он уперся руками в колени и повесил голову. Он был настолько опустошен, что воздух вокруг него казался холоднее. Том не плакал, не проронил ни звука. Только его спина тяжело поднималась и опускалась. С каждым вздохом сильнее и сильнее. Стелла села рядом, ее маленькая ладонь опустилась на его плечо. Том, мы будем рядом и совсем поможем, тихо произнесла она. Том задержал дыхание, подняв голову, он посмотрел на друзей с благодарностью. Он мог ничего не говорить, по взгляду они все поняли. Я пойду собираться. Том поднялся и медленно побрел по коридору. Ты разбудишь Эйлен. Поинтересовался Мейсон. Мэй, Мэй, я не думаю, что сейчас лучшее время. Ты права. Поговорим, когда вернемся с каникул, перебил ее Мейсон. Но я ей оставлю записку. Я не смогу молча взять и уехать. Стелла закивала. Я не поеду домой после того, как мы поможем Тому. Я останусь с ним до начала обучения. Я тоже, поддержал ее Мейсон. Никто из них не хотел ехать домой на новогодние праздники. Что их ждало там, где они пережили кучу проблем и разочарований? Точно не праздничный стол и счастливая семья. Пойдем собираться. Эйлен разбудил звон будильника. Она кинула подушкой в ненавистный предмет и тот, упав на пол, с кряканьем замолчал. Под ним лежала записка, которую оставил Мейсон. Белый листочек бумаги полетел вслед за часами. Эйлен тихонько застонала от боли в мышцах. Сколько она проспала! Взглянув на время, она ужаснулась. «Я спала двенадцать часов?» Потерев лицо руками, она попыталась привести себя в чувство. В душе зияла огромная дыра. Глаза опухли от долгого сна и пролитых накануне слез. А нос был заложен из-за того открытого окна. Эйлен прошлась взглядом по комнате. Кровать стиллы пустовала. Казалось, её вообще не раскладывали. Эйлен это удивило. «Чёрт, я проспала все занятия». Эйлен поднялась с кровати и пошатнулась. Живот предательски заурчал, напоминая о том, что она ничего не ела. Внутри забила тревога. Казалось, будто что-то случилось. Эйлен решила умыться и выйти из комнаты. «Я должна всё исправить!» Твердил ей разум, но сердце разрывалось на тысячи кусков. Эйлин прошла мимо кровати и не заметила, что наступила на послание, адресованное ей. Ученики Серпентеса выглядели точно так же, как и Эйлин, помятыми, опухшими и сонными. Казалось, все они пробудились одновременно. Никто не смотрел на Эйлин Коса, Всем было плевать. Она задавалась вопросами «Что с Кларисой?» Почему на меня не смотрят, как на чокнутую? И что вообще произошло за то время, пока я спала? Выйдя в холл, Эйлин никого там не обнаружила. Огромное помещение, всегда забитое людьми, пустовало. Эйлин медленно подошла к окну и взглянула на улицу. Снег порхал и тихо приземлялся на землю. Совсем скоро Серпентас погрузится в зимнюю сказку. Интересно, как тогда он будет выглядеть? Зади послышались смешки. Звук шёл из-под большой лестницы, которая вела на второй этаж. В тёмном углу стоял неприметный небольшой диванчик. На нём часто сидели парочки и обжимались. Эйлин сделала небольшой шаг в сторону и заглянула туда. «Дэн?» — тихо произнесла Эйлин. Тот разомкнул объятия, отпуская Ника, и обернулся. Парни откашлялись, поправили волосы и сели как положено. Эйлин подошла к ним, оглядела обоих и почувствовала небольшое облегчение. Она была рада видеть знакомые лица. «Эйлин, мы тут. Перестаньте, все нормально», — улыбнулась она. «Что со всеми случилось? Они выглядят ужасно». «Драконы победили», — завопил Ник. «Мы праздновали победу». Дэн взглянул на Эйлин с сочувствием и пригласил присесть рядом. Та подошла к диванчику и рухнула на мягкую обивку. Дэн взял её за руку и заглянул в глаза. «Милая элен что с тобой происходит?» — спросил он искренне. «Я не знаю. Много всего случилось. Вчера я просто взорвалась, и Клариса...» элен в ужасе округлила глаза. «Клариса, как она?» «Эта гарпия всех нас переживёт», — усмехнулся Синик. «Она в норме. Отделалась синяками и ссадинами». Но самое интересное, что она не рассказывает учителям о случившемся. Она вообще почти не разговаривает. Из-за спины Дана показался Ник. На его лице отразилось уважение. Уголок его губ приподнялся. «Ты заставила ее заткнуться». «Прекрати», — возразила Эйлин. «Какой бы ни была Клариса, никто не имеет права поднимать на нее руку. И я поступила ужасно». «Надо сходить к мадам хиден и все рассказать, а она пусть решает мою судьбу», — тяжело вздохнула Эйлен. «Но сначала мне нужно поговорить с Мейсоном Томасом и Стилой. Парни переглянулись. Ник поднес правую руку к рту и принялся отгрызать кусок кожи от большого пальца. У отца Эйлен была такая привычка. Он мог сгрызть палец до крови, когда о чем-то размышлял или нервничал. Дэн опустил голову и покачал ей. «Что? Что случилось?» — спросила Эйлин. Эйлин. Дэн крепче сжал ее руку. «Их нет в школе. А где они?» Уехали с Томасом к нему домой. «Зачем? А учеба? Как их отпустили?» Эйлин задавала каждый возникший в голове вопрос. «Бабушка Тома умерла. Ребята уехали с ним, чтобы помочь и поддержать. Я думал, что ты знаешь». Взгляд Дэна наполнился сочувствием еще больше. «Какой кошмар, бедный Томас!» Голова Эйлен разрывалась. Как бы она хотела сейчас поддержать друга, быть рядом с ним! Она прокрутила в голове фразу, которую сказала ему последний: «Да пошел ты!» Слезы подступили к глазам. «Какая же она идиотка! Ее друзья сейчас далеко!» Элин должна быть рядом с ними, но вместо этого убивается здесь из-за проблем, которые сама же и создала.